Ты разлюбишь меня, если все-таки станется это. Повториться не сможет наше первое смуглое лето. Все в росе по колено, все в укусах крапивы. Наше смуглое лето, как мы были глупы и счастливы. Ты разлюбишь меня, значит, яростной крымской весною, партизанской тропой не вернешься ты в юность со мною. Будет рядом другая, вероятно, моложе, Яснее только в юность свою Возвратиться не сможешь ты с ней. Я забуду тебя. Я не стану тебе даже сниться. Лишь в окошко твое Вдруг слепая ударится птица. Ты проснешься, и после Не сможешь уснуть до рассвета. Ты разлюбишь меня? Не надейся, мой милый, на это.